Глава ч е т в р т Спиритический сеанс. Мы снова уселись вокруг стола. Кирюха бездумно тасовал колоду. «Хочешь, я тебе погадаю?» — подсела к нему Юлька. «Мне погадай!» — встряла я. Меня начало раздражать её настойчивое внимание к моему другу. «Сонь, ты же в это не веришь!» — удивилась Юлька. «А ты веришь?» — оживился Кирюха. «Ну что, хочешь?» — она снова повернулась к нему. «Детский сад», — отозвался он. «Давайте по-взрослому». «Это как, на потрохах черной курицы и ровно в полночь?» «Да ну тебе». Юлька надула губы. «Не обижайся». Кирюха обнял ее за плечи, и она тут же растаяла. «На, держи карты». «Не, не карты. Духов вызывать будем». «Духов?» Кирюха выпрямил спину, закатил глаза и словно в трансе за могильным голосом проскрежетал. «Вызываю дух Гоголя! Дух Гоголя, приди!» И лицо у него при этом стало такое мрачное, по-настоящему потустороннее. «Мы отдаем тебе в жертву эту доверчивую девочку!» Он вытянул деревянную руку, указывая на Юльку. Та рассмеялась и шлепнула его. «Дурак!» «Да ладно, ладно!» — примирительно сказал Кирюха. «Чего еще делать? Давайте!» Юлька наконец вспомнила и про меня. «Соня, тащи ватман!» Этого добра у меня навалом. И через минуту с журнального столика были сметены остатки пиршества и водружён белый лист. Юлька написала на нём по кругу весь алфавит, ответы «да» и «нет» и рядок цифр. Оставалось найти фарфоровое блюдце. Это тоже не стало проблемой. Мама обожает кофе, её подружки постоянно дарят ей кофейные пары. Потом Юлька велела мне найти и зажечь свечи. Я задумалась. Но Кирюха вспомнил, что в кладовке есть несколько, на случай отключения электричества. «Такое у нас случается. Дом старый, проводка, канализация, трубы. Всё это частенько выходит из строя. И жильцы готовы ко всему, даже к зомби-апокалипсису». Мы уселись вокруг столика и по Юлькиной команде положили пальцы на край блюдца. «Главное — не ржать», — предупредила она. «А то ничего не получится». Свечи мерцали. В кругу света были только мы втроём и белый лист ватмана на низком столике. Темнота за нашими спинами шевелилась и перешёптывалась. «Мы вызываем дух Рериха!» Загробным шёпотом прошелестела Юлька. «Дух Рериха! Ты здесь?» Блюдце потянуло пальцы в сторону, где было написано «да». Странное ощущение. Я точно знала, что, не прилагая усилий, а Блюдце само ползёт по бумаге. Стало страшно и неуютно. И темнота, и колеблющиеся от сквозняка огоньки свечей усиливали мистическое настроение. У меня. ю Юльки. Но когда я бросила взгляд на Кирюху, то поняла, что ему э т о затея приносит огромное удовольствие и что нас ожидает очередная наглая выходка. «Кем станет?» Юлька глянула на меня, потом на Кирюху. «Кирилл». Космонавтом сложились буквы. В ответ на мой быстрый взгляд Кирюха пожал плечами. «Чё?» «Ладно», — согласилась я и спросила. «Кем станет Юля?» «Фигуристкой». «Чушь какая-то», — скривилась Юлька. «Может, с блюдцем что-то не так?» «Ага, сломалась», — поддержал Кирюха. Но Юлька не замечала его приколов. Она внимательно осмотрела блюдце и, не найдя никаких изъянов, вернула на ватман. А потом вдруг вспомнила. «Ой, Соня!» «У тебя же сегодня день рождения. Самый сильный по энергетике день». «Формально он уже закончился», — заметила я. «Это не важно», — отмахнулась Юлька. «Что ждёт Соню?» б л ю д с о р в а н у л а с ь будто только и ж д а л а этого вопроса. Мы едва успевали придерживать его край. Стрелка быстро заметалась от буквы к букве. «Утрата», — прочитали мы хором. «Чего?» — возмутилась я. Блюдце снова поползло по бумаге. Раскаяние. «Что за хрень, Кира?» Но он растерянно пожал плечами. «Боль!» Снова прочитали мы. А потом произошло совсем непонятное. Блюдце застыло на мгновение, а потом сложился вопрос. «Кто тут?» Мы переглянулись. «А ты кто?» взяла на себя смелость спросить Юлька. «Ты дух женщины?» Стрелка остановилась напротив «Да». «Откуда ты?» «Я всегда тут», — написала Блюце. Мы снова переглянулись. На Юльке лица не было, и даже к е р ю х е стало не до смеха. «Как твое имя?» Блюце постояло, словно задумавшись, а потом из букв сложилась «Софья». После Блюце з а к р у т и л а с ь волчком, а мы дружно отдернули пальцы. Когда Стрелка остановилась, я тоже застыла. Потом схватила это злополучное блюдце и со всего маху швырнула в Кирюху. Он увернулся, и блюдце брякнулось о стену. Послышался звук падающих осколков. «Сонька, ты чего?» Кирюха прикрывал руками голову. «Иди лесом, Кира! Что за гадкие приколы?» «Сонь, Сонь, постой!» Кирюха подсел ко мне, и я замахнулась на него. Но он перехватил мою руку. «Соня, я этого не делал!» «Да, конечно!» «Я тебя не знаю, что ли? Вечно ты со своими шутками. Издеваешься?» «Поверь, Соня, это не я. Юлька, ты?» Но по ее глазам было понятно, что нет. «Кира, я тебе не верю. Сейчас получишь». Я снова замахнулась, и мы начали возиться, пока Кирюха не обхватил меня обеими руками. Уткнувшись носом ему в плечо, я почувствовала знакомый запах стирального порошка. Он окунул меня в детство. сколько раз я ревела обиженная кирюхиными приколами но он же сам и оказывался моим утешителем признайся что это ты пробубнила я ему в подмышку ой да хватит вам подала голос юлька она сидела откинувшись на спинку стула и покачивала ногой вы п о ц е л у й т е с ь еще изумленная нелепостью ее предложения я посмотрела на кирюху он криво улыбнулся эту его ухмылку я хорошо знаю Ямочка на правой щеке и выступающий верхний клык. Так он улыбался, когда замышлял что-то рискованное. Именно с такой улыбкой мне всю жизнь предлагалось искать клад в цветочных горшках, соревноваться, у кого быстрее пакет с водой до первого этажа долетит, попробовать на вкус зелёный фломастер, лизнуть качели на морозе, спереть чупа-чуп с супермаркете, перепрыгнуть турникет в метро или, как сегодня, станцевать на краю крыши. и «С братом целоваться? Извращение!» Засмеялась я, отстраняясь. «В смысле?» — не поняла Юлька. Кирюха приподнял темную бровь. Он не двигался и пристально смотрел на меня. И я верила, что уж кто-кто, а он-то меня понимает. «В прямом? Мы с Кирой как брат с сестрой. Он за мной даже вещи донашивал. Да, Кир?» «Точно», — подтвердил он и разомкнул объятия. «Все понятно». сказала Юлька и пересела к нам на диван. Она взяла Кирюху за руку и провела пальчиком по татуировке. «Скажи, это стриж или ласточка?» «Ласточка». Он развернулся к ней. «А зачем?» Юлька заглянула ему в лицо, словно подставляя губы для поцелуя. Кирюха, п о н и м а ю щ е усмехнулся и покосился в мою сторону. «Тут до меня дошло, что я в комнате лишняя». «Ты знаешь...» «Среди моряков есть поверье, когда человек умирает, то ласточка провожает его душу на небеса», — сказал он. «Ты же не моряк», — улыбнулась Ёлька и придвинулась ещё ближе. «Все мы когда-нибудь умрём. Почему бы при жизни не выбрать себе провожатого?» «Правда?» — ехидно поинтересовалась я. «Ты эту ласточку набил два года назад, потому что мне проспорил». «Было дело», — засмеялся Кирюха. «Спасибо, что не выбрала Розу или Микки Мауса». «Всегда пожалуйста. Наслаждайтесь». Я вышла из комнаты, чтобы до утра в неё не возвращаться.